Анна Рейнер, мой нелюбимый колдун. Глава первая. Чертов ублюдок. Идя домой по очищенному от снега тротуару, я снова нажала отбой и засунула телефон в карман. Хватает же наглости названивать. Еще полчаса, и куранты пробьют полночь. На городской площади продолжится гуляние, небо, а заряд фейерверки. А мне придется сидеть возле телевизора в полном одиночестве Как же все несправедливо Мне уже 30, А с личной жизнью так и не сложилось Буквально только что я рассталась с Андреем Застуков его секретарши на работе А ведь все шло к свадьбе Мы даже кольца купили Уже подумали, где и как проведем медовый месяц Заказали ресторан Пригласили гостей А теперь... Я так до конца и не поняла, что случилось. Вдруг тротуар исчез из-под ног, а в следующее мгновение оказалось посреди сугроба. Ошарашенно огляделась, но вокруг был только снег, да и высокие ледяные скалы. Ни одного деревца, ни одного домика я так и не смогла разглядеть сквозь пургу. Я не понимала, куда исчез город. Впрочем, сейчас я много не понимала. Но если срочно не найти укрытие от этого пронзительного ветра, я точно долго не протяну. Сейчас я благодарила провидение, что на мне были шубы и сапоги. Иначе совсем скоро превратилась бы в еще одну ледяную глыбу. «Скорее всего, я попала на Северный полюс». «Но как так получилось?» «Все происходящее казалось слишком уж реалистичным сном». «Но разве я ложилась спать?» «Нет». «Я точно помню, как шла домой, но оказалась странным образом здесь, среди мерзлых снегов, далеко от привычной Москвы и общества». Кричать и звать на помощь я не стала, благоразумно рассудив, что мои крики все равно поглотит метель и завывание ветра. А вот хищников... Если таковые здесь имеются, я точно привлеку. Не знаю даже, что страшнее — замерзнуть насмерть или быть растерзанной каким-нибудь диким зверем. Впрочем, какая разница? Смерть страшна в любом своем проявлении. Постояв немного, я направилась к самой огромной скале, которая еле виднелась сквозь пелену метели. Снег тут же заметал следы, и я понимала, что обратную дорогу я уже не найду. Оставалось надеяться, что скоро я отыщу хотя бы сухую и непродуваемую расщелину. Мечтать о теплом доме и горячем чае не приходилось. В этой мерзлоте просто не могут жить люди, и мне, наверное, недолго осталось. Но какой бы отчаяние ни грызло меня изнутри, я все равно продолжала идти все дальше и дальше, боязливо оглядываясь по сторонам. Определить, сколько я уже нахожусь в этом жутком месте, не получалось» так как небо застилали тонкие серые тучи, и солнца совсем не было видно. А когда сумрачный свет и вовсе сменила непроглядная темнота, я чуть не взвыла в голос от безысходности. И что теперь делать? Куда идти, если я не вижу даже своей собственной руки? В отчаянии я опустилась в снег. Но вот и все, наверное. До рассвета я превращусь в еще одну ледяную скульптуру. Веки становились тяжелыми, будто свинцом налитые, Безумно хотелось спать. Очнулась от того, что кто-то тер щеткой мое лицо. От возмущения я попыталась оттолкнуть наглеца. Но натолкнулась рукой на густой мех. Сознание мгновенно оценило ситуацию. Рядом зверь, и, судя по всему, крупный. Открывать глаза было страшно, но еще страшнее было неведенье. Метель закончилась, небо полыхнуло причудливым зеленым пламенем. Снег вокруг сверкал, будто посыпанный бриллиантовой крошкой, а рядом со мной сидел огромный белый медведь. Первым порывом было закричать и броситься прочь, но зверь не нападал, и я решила лишний раз не дергаться. Возможно, он не голоден, тогда у меня есть шансы выжить. А если я начну показывать агрессию, еще неизвестно, как он отреагирует. Так я и продолжала лежать на снегу, чувствуя, как коченеют конечности. Смотря в отливающие голубым глаза опасного хищника, я все гадала. Когда же ему надоест сидеть на одном месте, и он отправится в свояси Но он не двигался, и я опять медленно начала проваливаться в зыбкий сон. Жесткая щетка снова коснулась моего лица, и тут я поняла. Медведь меня облизывает. Он все-таки решил меня съесть? Но нет. Едва зверь заметил, что я распахнула глаза, как отбросил свою затею и посмотрел куда-то в сторону. Я проследила за его взглядом, и не может быть, различила мелькнувший вдалеке огонек. Возможно, я медленно схожу с ума, вот и мерещится. Но как бы там ни было, а проверить надо. Вот только что делать с медведем? Как он отреагирует на мои движения? Не растерзает ли на части, как только я встану и побреду в том направлении, где минуту назад мелькал огонек? Я покосилась на зверя, вроде не агрессивен, и пока съесть меня не пытался. Было страшно, и еще как. Но я осторожно поднялась и медленно, на негнущихся ногах, пошла к единственной надежде на выживание. И хоть в краем сознания я понимала, что, может, там впереди меня не ждет ничего хорошего, но все равно цеплялась за единственную надежду спастись. Медведь шел следом. Я слышала, как скрипел под его лапами снег, слышала в окружающей тишине его тяжелое дыхание. Иногда он останавливался и принюхивался, но не отставал. И постепенно я начала привыкать к его присутствию. Сложно признаться, но рядом с ним я чувствовала себя в относительной безопасности. Здесь действительно был домик, света, за окошка которого я увидела лежа в сугробе. И хоть сейчас он казался мрачным и необитаемым, но я все равно бросилась к двери и заторабанила что есть мочи. Но прошла минута, потом вторая. А хозяева так и не откликнулись. Я уже рук не чувствовала от холода, и ноги в сапогах превратились в ледышки, поэтому наплевала на все приличия и с силой толкнула дверь. Нехотя, она открылась, а я чуть не завизжала от восторга, ощутив жар аточек. Теперь все будет хорошо, твердила я мысленно, прикрывая за собой дверь, чтобы не выпускать из дома тепло. Осталось дождаться хозяев и узнать, как отсюда выбраться. Ушанита как-то поддерживает связь с цивилизацией. И хоть я сомневалась, что здесь вообще ловят сотовые, но ведь должно же быть какое-то средство общения с внешним миром, не может не быть. Согревшись возле тлеющего очага, я клевала носом. Мысли расплывались и сосредоточиться на чем-то конкретном не получалось. Все, что произошло со мной, просто в голове не укладывалось. Может, я действительно сплю, а когда проснусь, то снова окажусь в своей маленькой уютной квартирке и больше не вспомню этот кошмар. Яркий свет неожиданно хлынул в глаза, заставил зажмуриться и отползти от уже потухшего очага. Надо мной склонился древний старик в странной темной хламиде и меховом плаще. В руках он держал масляный фонарь, свет от которого отбрасывал на стены причудливые тени. Странный дед какой-то. Мне казалось, даже на Северном полюсе уже давно пухвики практикуют. Впрочем, чукчии с до сих пор в меховых кухлянках ходят, насколько я знаю. На воровку не похоже, — констатировал старик и, наконец, убрал от моего лица фонарь. «Да и не заходят воры и грабители в царство Хаула, предпочитают обходить стороной. И каким ветром тебя сюда занесло? Ты не похожа даже на тех, кто живет в Северной Империи, и на Южанку не похоже. Так кто же ты?» Он поставил фонарь на стол и принялся возиться с очагом. А я молчала, не понимая, о чем говорил старик. «Какое еще царство Хаула? Какая Северная Империя?» Нету в нашем мире давно уже империй И царств тоже нет Есть какие-то королевства Но уж точно не на Северном полюсе Ну что, так и будешь молчать? Оглянулся старик, когда огонь в очаге наконец разгорелся Некрасиво это Даже не знаю, что сказать А ты попробуй сказать, как есть Дед улыбнулся вполне доброжелательно Вот только черные пеньки в старческом рту выглядели немного зловеще. «Да что там немного? И еще как зловеще!» Я поёжилась, но таки выдавила из себя ответную улыбку. «Послушайте», — качнула головой, не желая вдаваться в подробности. «Здесь вообще есть связь? Мне надо позвонить». «Позвонить?» — удивился старик. «Да, с телефона», — кивнула я, уже теряя терпение. Казалось, этот человек совсем из другого мира. Телефон. Поднесла к уху кулак с открытым мизинцем и большим пальцем. Средства связи с другими материками. Предприняла я еще одну попытку, но, видимо, зря. Старик выглядел удивленным. А телеграф у вас хотя бы имеется? Не понимаю, о чем ты. Покачал головой дед и повесил над огнем чайник. Слова-то какие странные. «Ну вот, я еще надеялась, что наконец-то вернусь домой. Это куда же меня занесло, раз местный житель даже о телеграфе не слышал?» Неприятная догадка скреблась в сознании, но я откидывала ее до последнего. А вдруг все это не сон, и я действительно попала в другой мир, где нет ничего привычного? «Так ты из другого мира, верно?» Вдруг выдал старик. «Это ж в какой портал ты умудрилась шагнуть?» «В зеркало», — просто ответила я. «В обычное зеркало, в которое я смотрелась каждое утро на протяжении почти тридцати лет». «Печально». Вздохнул старик, снялся чайник и разлил кипяток по кружкам. По избе мгновенно распространился приятный аромат неведомых трав. «Что ж, придется тебе приспосабливаться к новому миру». «Я вдруг почувствовала себя нехорошо». «Слова старика мне не понравились. Это что же получается? Надежды вернуться домой совсем нет? Но как я буду приспосабливаться к новому миру, если абсолютно здесь чужая? Я не знаю законов, обычаев и всего остального, чтобы хоть как-то ужиться в новом обществе?» Кажется, все эти мысли я произнесла вслух, поскольку тут же получила на них ответ. «Когда-то Терн населяла много чародеев». — произнес старик, протягивая мне горячий отвар. — Но с тех пор, как боги уснули, магия полностью исчезла из этого мира. Конечно, места силы еще сохранились. Я, например, приглядываю за одним из таких, но приближаться к ним опасно. Так что придется тебе привыкать и обживаться. — Подытожил дед. — А, законы и обычаи? Да. Я подучу немного, не переживай. В царстве хаула надолго не задержишься. Ко мне ежемесячно приезжает поставщик с припасами. Вот с ним и уедешь. Напишу письмо родственничкам. Они примут, не сомневайся. А как немного обвыкнешься, сама решишь, как жить дальше. — Спасибо, — выдавила я сквозь силу. — Вы очень любезны. Простите, не знаю вашего имени. Дорин. Представился он. Не переживай, мир наш не так уж и плох. Привыкнешь. Да уж, обрадовал. Может, я бы и не отказалась от квеста по чужому миру. Но только в том случае, что гарантированно вернусь домой. А так? Стоп. А что он там говорил о каких-то местах силы? И как теперь разузнать поподробнее? Ладно. Сейчас что-нибудь придумаю. Уважаемый Дорин, я старалась быть как можно почтительнее, чтобы старик был более разговорчив. Расскажите немного о себе. Почему вы живете здесь, среди снегов, когда вы сами сказали, что у вас есть где-то родственники? Так э, надсмотрщиком меня здесь поставили. Такие дела. Развел он руками. Уже лет десять живу в этой избе и осматриваю территорию вокруг ледяной крепости. Дураков много сейчас развелось. Неодобрительно поджал губы. Существуют даже культы, верящие в возрождение магии. Сюда, конечно, не так-то просто попасть, но иногда забредают. Даже несмотря на то, что после смерти Хаула белые волки так и не перевелись в этой местности, приходится вертать обратно. И как же вы это делаете? «Вот действительно. Как? Старик выглядел совсем древним. Силой убеждения, что ли? Не палкой же он фанатиков гоняет?» «Магия-то, конечно, ушла. Да вот артефакты еще сохранились!» Улыбнулся Дорин. «И у меня такой есть. Не только показывает, что поблизости чужак, но и отпугивает смельчаков прочь!» «А кем был этот хаул?» «Ледяным колдуном он был». Дед встал и направился к лежанке. «Создал здесь свое царство вечной мерзлоты и был достаточно жестоким человеком. Держал пленников, поговаривают, ставил над ними опыты. Со временем все живое ушло из этих земель, и лишь белые волки никуда не ушли, охраняя своего создателя». «Нельзя его будить, девочка, уж поверь мне на слово. Без него всему миру только лучше». Дорин приготовил мне лежанку, а себе расстелил тюфяку очага. «Рассвет уже скоро. Ложись. Завтра подучу тебя законом и обычаем». Я последовала примеру старика и легла, укрылась шкурой и принялась размышлять. Судя по тому, как живет старик и какая у него утварь, мир явно средневековый. Никаких здесь технологий нет. Была когда-то магия, да и та почти полностью исчезла вместе с богами. Да уж, мне, как всегда, везет. Усталость и стресс сделали свое дело, и я не заметила, как провалилась в тревожный сон. А когда проснулась, так и не смогла вспомнить, что мне снилось. Кроме беловолосого незнакомца с серыми глазами. Во сне я знала его имя хаул ну и разыгралось же у меня воображение после рассказа старика даже сон приснился о ледяном колдуне поднявшись с лежанки, я осмотрелась дорина в избе уже не было наверное старик ушел на обход и как не боится один жить в этой местности да я бы уже через неделю одиночества взвыла бы похлеще того волка а он уже десять лет живет среди снегов в маленькой ветхой избушке и все чем ограничивается его общение Возможность перекинуться парой слов с поставщиком провизии. Кстати, о поставщике. Интересно, кто поставил Дорина следить за местом силы и ежемесячно отправляет ему припасы? Наверное, какой-нибудь министр ближайшего королевства. Лишь бы не какой-нибудь орден наподобие инквизиции. Что уж говорить, меня, как и номерянку, быстро отправят на костер. От этой мысли я рухнула на табурет, как подкошенная. А вдруг и правда отправят? Ведь старик говорил, что магии здесь нет, а те, кто поставил его охранять место силы, против ее пробуждения. А вдруг они решат, что я ведьма? Что тогда? Стало не на шутку страшно. Нет. Оставаться и ждать обоз провизии нельзя. Нужно уходить. Да вот куда? Некуда мне идти в чужом мире. И тут мне снова вспомнился сон. Может, все-таки стоит посетить место силы? и попытать удачу. А вдруг сработает, и я смогу вернуться домой. Вот только где оно находится? Старик-то вряд ли скажет. Обувшись и накинув шубу, я вышла из избы. Серое мрачное утро уже давно вступило в свои права и осветило снежные равнины. Возле домика я заметила медвежьи следы и тяжело вздохнула. Мы вчерашний провожаты все-таки ушел. Но я была ему благодарна. Только благодаря медведю я спаслась от стужи и до сих пор жива. Огляделась, пытаясь найти хоть что-то похожее на место силы. Конечно, я не ждала чего-то нереального, но, увидев вдалеке ледяную крепость, мгновенно смекнула, куда идти, не сомневаясь при этом ни секунды. «Это мой единственный шанс, и я буду конченной дурой, если хотя бы не попытаюсь его использовать». К ледяной крепости я добралась, когда уже темнело. Она возвышалась над заснеженными пиками гор. Тонкие шпили тянулись высоко к небу. Темнели многочисленные больницы. Стены же отражали северное сияние и переливались всеми цветами радуги. Я внимательно разглядывала бастионы, которые охраняли застывшие ледяные скульптуры. Бездонную пропасть со скользкими, отвесными склонами шириной в несколько десятков шагов. Вместо привычного рва Служащего средством защиты Для каждого средневекового замка Одно неловкое движение На краю этой бездны И спасения не будет никому Узкий ледяной мост Ведущий через чернеющий провал Выглядел ненадежным Но одеваться некуда Придется рисковать Я преодолела почти половину расстояния Отделяющего меня от моста Когда услышала вой сотен глоток Дед не врал Здесь действительно водятся волки, и, судя по всему, они учуяли мой запах. Собрав все силы, я рванула вперед. Только бы успеть добраться до моста, а там, возможно, мне удастся спрятаться от этих тварей в ледяной крепости. Только бы успеть.